Пока я переодевалась в ванной комнате, набежало руководство базы, и когда я вышла, застегивая спортивную куртку, генерал нервно спрашивал. «Как? Каким образом вам это удалось, полковник?» Чи бросил холодный взгляд на меня и издевательски ответил. «Вам с большим удовольствием и прекрасным актерским талантом, поведает об этом капитан Давьер. Поверьте, с ее не имеющей аналогов, пожалуй, даже во всей вселенной фантазии, Это будет несложно. Это было больно. Но и не взглянув в мою сторону, Адзаура покинул комнату безразличное легко. Так, словно никакого боя тут только что не было. Словно это не кровь по стенам, алыми пятнами, а краска. Словно он вообще тут не сражался. И все вопросительные взгляды достались мне. Я мало что видела. Ложь была той маской, которую я надевала чаще всего. К тому моменту, как я вышла из ванной комнаты... Все было уже кончено. Да, все так и было, именно так. Вот только на запястьях остались отмечены, но я скрыла их, натянув рукава куртки пониже. Генерал отдал приказ отскоблить все следы крови, отправить в лабораторию, по сейру орал на работников службы наблюдения, а я... Я поймала на себе взгляд полковника Стейтона. Кажется, он превосходно знал, кто конкретно осуществил данное нападение. Кажется, это знала и я. Капитан, вы готовы? обратился ко мне генерал. И в ответ на мой вопросительный взгляд пояснил. Ужин в замке лорда Виантери. А, я с трудом вспомнила, о чем речь. Кивнула и вдруг неожиданно попросила. Вам не составит труда пригласить полковника Акихира с нами. И плевать, как все это выглядит со стороны. Генерал при всех отказывать не стал. Мои вещи перенесли в другую комнату, в которой сразу принялись устанавливать решетки на окна. А алое платье я так и не стала ни брать, ни надевать. Оно где-то там среди обломков и осталось.